Книга Натана. Обнаружив, что Натан неграмотен, господин дал ему волшебную книгу, чтобы та помогала ему в учебе. Тем не менее, книги способны выполнять больше одной задачи одновременно. Одни книги служат катализаторами, другие — ингибиторами, а некоторые способны и на то, и на другое. Каждая из этих функций может выполняться с большей или меньшей долей мастерства — Однако, поскольку мастерство господина известно всем, а в эту книгу после ее создания он вложил много усилий, никому не следует сомневаться, что он выполнил свою задачу в совершенстве, в чем бы эта задача не заключалась. Более того, изначально книга была создана госпожой Маларкои и ее дочерью Душини, а они обладают несравненными способностями в подобных вещах.